Восхищении. И когда спросил главу купечества, отчего это происходит, что все актеры знают свое дело в превосходной степени, он мне отвечал, того, что ныне актеры учатся своему искусству не на сцене перед публикой, но появляются тогда только, когда достойны сей чести по своему таланту. Кроме того, я заметил, что в трагедии не наблюдалось ни единства места, ни времени, ни единообразное александрийское стихосложение, почитавшееся в наши дни неизменными условиями драматургии. Не знаю, по каким правилам была сочинена пьеса. Знаю только, что она доставила мне душевное наслаждение изображением великих характеров, страстей, выбором происшествий и очаровательным языком поэзии. В антракте принц, разговаривая со мной о различных предметах, предложил мне отправиться с ним в его отечество, обещая мне вознаградить потерю моего имения, которое я не надеялся получить обратно после тысячи лет. Любопытство и обстоятельства заставили меня согласиться на его предложение, с условием, однако же, чтобы он доставил мне способы быть полезным обществу. Принц на другой день поутру возвращался в свое отечество. Из театра мы зашли к профессору, и я, поблагодарив его за мое спасение, и за все вежливости объявил о моем намерении. Простился с его семейством и, обещая скоро возвратиться, поехал с принцем на ездовой машине в гавань, где шлюпка ожидала нас и перевезла на адмиральский корабль, который великолепием уподоблялся огромной галантерейной игрушке. Принц. Ночным сигналом повелел флоту к свету быть готовым сняться с якоря. Мне отведена была особенная каюта, и я заснул крепким сном, утружденный необыкновенными ощущениями в продолжении целого дня. Надеюсь, что и читатели мои вздремлют немного при чтении сей статьи. А это также Немаловажная услуга с моей стороны, потому что снотворные лекарства продаются дорогой ценой. Принц Эскимосский, получив до света письма от надежинского губернатора, должен был отвечать ему. Это нас удержало на рейде долее, нежели мы предполагали. Между тем я занялся рассматриванием корабля. Он был сделан из медных листов спаянных и скрепленных винтами. Воздушные пушки, гидравлические чистители, химическая кухня, отопляемая газом, и удобность доставать съестные припасы на дне морском были причины, что корабль не был завален множеством тяжестей. В средней его части, между трюмом и палубой, устроена была огромная машина вроде часов, которая заводилась ключом, и в случае безветрия или подводного плавания приводила корабль в движение посредством четырех колес, прикрепляемых к осем снаружи. Мачты были складные и легкие. Вышел на палубу. Я чрезвычайно удивился, увидев множество людей, разгуливающих по морю без лодок, других — ныряющих и выходящих из воды в полном одеянии, с корзинками, наполненными зеленью, устрицами, рыбами и прочими произведениями моря. Толпы разносчиков окружили наши корабли, и я сошел в ялик, чтобы хорошенько осмотреть этих водоходов и водолазов. Они были одеты в ткани непронисаемые для воды. На лице имели прозрачные роговые маски